Глава 38 Поначалу она не понимает, где находится. В комнате царит тишина, все в полумраке из-за чуть задернутых штор, которые не полностью застят дневной свет. Дора шевелится под покрывалом, ее тело утопает в мягкой незнакомой кровати. Она кладет руки на покрывало, бархат фиолетового голубого цвета. Она озирается, видит на стенах картины в рамах. Пейзажи в азиатском стиле, горные цепи, леса, озера, красивые цветочные композиции. Она долго смотрит на одну из картин, где изображены три белые бабочки с черными точками на крылышках. Бабочки порхают над подстриженной травой. А потом птичка за окном издает свою полдневную трель. И она все вспоминает. Объятая печалью, Дора вслушивается в птичью песнь. «Гермес». Многие годы он был ее единственным другом, и Зыкея отнял его у нее. Но почему? Она не может этого понять. Зачем убивать птицу, кроме как назло ей. Дядя никогда не любил Гермеса и вечно насмехался над ее любовью к сороке, самому милому ее сердцу существу. Сореданием Дора зарывается лицом в подушку. Подушка мягкая, гладкая, чистая, не то, что у нее дома. Дома. Еще один удар судьбы. От осознания, что Эмпориум Блейка, ее единственное прибежище, перестал быть домом и никогда им уже снова не станет, у нее сжимается сердце. Она не будет сейчас думать о родителях. Дора неподвижно лежит, уставившись в потолок больше часа. И только когда где-то в глубине дома часы бьют половину второго, она начинает ворочаться. Откинув покрывало, С удовлетворением отмечает, что на ней вчерашнее платье. Значит, никто не пытался ее раздеть. Уже хорошо. Но, скользнув ногами, на них надеты чулки, в домашней туфельке, она понимает, что придется вернуться домой. Дора оглядывает платье, все мятое. Засохшими брызгами грязи внизу, рукав надорван, рано или поздно оторвется. Она идет к туалетному столику у окна, разглядывает себя в зеркале. Её обычно оливковая кожа побледнела. Под глазами темнеют мешки, похожие на смазанные полумесяцы. Дора пытается вправить выбившуюся прядь под зелёную ленту для волос, но тщетно. Волосы надо бы расчесать, а то они так и останутся всклокоченными. Нет-нет. Ей надо возвращаться, и чем скорее, тем лучше. Главное — не попасть на глаза и языки. Рашмыгнуть внутрь, собрать вещи и выскользнуть. Мистер Эшмалл, должно быть, услышал на лестнице ее шаги, потому что он выходит в залу, чтобы ее поприветствовать. «Он меня дожидался», — догадывается Дора, и когда хозяин, стоя внизу у лестницы, произносит приветственные слова, она не знает, что сказать, да и он, похоже, на мгновение теряет дар речи. «Как вы спали?» — наконец выдавливает он. «Ну, я спала», — отвечает она, — «что само по себе неплохо, я думаю». Несмотря на смущение, Дора не может скрыть своей неприязни, потому что еще помнит, какую роль мистер Эшмалла сыграл в предательстве Эдварда. И хозяину хватает совести покраснеть. Он отводит взгляд и смотрит на каретные часы. Стрелки показывают почти два. Крепко же вы спали. Излишнее замечание. Вроде бы мистер Эшмал и сам это понимает, потому что неловко переминается с ноги на ногу. Это движение Дору даже раздражает. «Как вы поступили с Гермесом? Ее тон слишком резкий, осуждающий». Мистер Эшмелл поднимает руки и растопыривает пальцы, словно обороняясь. Миссис Хау положила его в холодный чулан. «Он там будет». Мистер Эшмал похоже, мысленно проверяет уместность слова, которое он собирается произнести. «Хранится до тех пор, пока вы не решите, что с ним делать». «Хотите, из него сделают чучело?» В его голосе слышится сарказм, к которому Дора уже привыкла, но на сей раз неуклюжая попытка пошутить не имеет успеха. Дора молча смотрит на него. «Я хочу его похоронить». Мистер Эшмал, осознавая, что допустил бестактность, коротко кивает. «У меня есть сад при доме». Часы громко тикают, вращение зубчатых колесиков в них в точности соответствует ритму пульсации крови в висках. «Мне нужно вернуться в магазин», — говорит Дора, — «собрать вещи». Он опять кивает и указывает пальцем куда-то в сторону. «Ваша накидка и перчатки». Дора поворачивается и замечает на стойке лестничные балюстрады свои перчатки и накидку. Мистер Эшмул наблюдает, как Дора натягивает перчатки, берет накидку и завязывает тесёмки, пелерины под подбородком. Кажется, он борется с каким-то возникшим у него намерением — Краешком глаза Дора замечает, будто бы хозяин дома хочет что-то выговорить. То открывает рот, то снова закрывает. «Не желаете, чтобы я пошел с вами?» Наконец произносит он, и она отвечает, не раздумывая. «Нет». И вновь ее голос звучит довольно грубовато, но на сей раз Дора этого не хотела. «Нет», — повторяет она уже спокойнее, и, игнорируя стремление мистера Эшмала проявить галантность, быстро проходит мимо него. Сама толкает тяжелую дверь и выходит на холодный воздух. Долго она стояла перед магазином или нет, ей неведомо. Дора совершенно не помнит, что произошло с того момента, как она вышла из Клевендейла и до того, как очутилась перед обшарпанным фасадом Эмпориума Блейка. Не помнит, и за какое время преодолела это немалое расстояние. Она как будто в полудреме. Ее мозг словно зафиксировал все. что произошло накануне вечером, все, что прояснилось во время ужина у сэра Уильяма. Но ее сердце напрочь отказывается это принять. Она понимает это умом, но душой не чувствует, она все видит, но остается слепа к очевидным выводам и, осознавая это, не ведает, как ей действовать в свете скрывшихся фактов. Тем не менее, она же не может целый день слоняться по городу. Прошмыгнуть внутрь, собрать свои вещи и выскользнуть, Дрожа всем телом, Дора толкает входную дверь, звенит колокольчик. С превеликим увлечением она понимает, что в доме одна только Лотти, которая стоит посреди торгового зала, со шваброй в руках. Они долго глядят друг на друга. Дора закрывает дверь. «Где он?» — спрашивает она и видит, как у служанки дрожит подбородок от страха, который та не в силах скрыть. «Ушёл опять», — отвечает Лотти, тихо, неуверенно, куда не знаю. Но Доре все равно, куда он пошел. Главное, его нет дома. А вы, я смотрю, тут прибрались? Перевернутая полка снова стоит на месте. Керамические осколки исчезли. Даже пыль вытерта. Лоти пунцовеет от смущения. Вы же сами всегда наказывали мне это делать, так? Дора с изумлением смотрит на Лоти, та смотрит на Дору. Но если Дора хранит молчание, то лоти нервно кусает губы, «Мне так жаль вашу, Шусоров. «Не надо!» — прерывает ее Дора. «Не будем об этом говорить. Я не хочу ничего слышать». «А ведь это неправда», — Признается она себе, поднимаясь по лестнице на чердак. «Просто именно сейчас она не может об этом думать. Не надо. Надо собрать свои пожитки и уйти до возвращения языки, Так что теперь не время давать волю чувствам». И в таком вот настроении Дора собирает свои платья, Нижние юбки, сорочки. Маменькин матерчатый саквояж, губы Доры злобно кривятся, когда она видит разорванную ткань, Еще достаточно прочен, чтобы из него не вывалилась ее одежда, но она все равно выстилает дно стареньким платишком, а сверху складывает остальное. Она облегченно вздыхает, найдя свои очки. К счастью, они целёхоньки, но застывает, увидев на полу мешочек для монет Трутницу и свой дубликат ключа от подвальных дверей. Значит, думает Дора, он все нашел. Потом замирает до конца, осознав произошедшее. Он нашел. Но что, скажите, на милость искал? «Мисси!» Дора оглядывается. В дверях стоит Лотти. Сжимает в руках Дорин альбом для рисования. «Вы оставили это под прилавком». Служанка нерешительно входит в комнату. Надеюсь, вы не против, что я его пролистала. Ваши рисунки. Лоти собирается с духом. Они очень хорошие. Что вам от меня надо, Лотти? бросает Дора, теряя терпение. Головная боль, которая всю дорогу от клерендейла грозила стиснуть в стальных тисках ее череп, наконец, гулко запульсировала в висках. Вы же никогда не были со мной так милы. Что это? Чувство вины? Да. Дора беспомощно моргает. Она не ожидала такого признания. Да и сама Лотти, похоже, тоже потому, как она густо краснеет, неловко протягивает ей альбом, и тот выскальзывает у нее из рук, шлепнувшись на половице. «Почему?» Но лоти лишь молча трясет головой, а Дора не хочет давить на нее. «Как вам угодно», — бормочет она, засовывая в саквояж последние пожитки, «маменькину камею, гребень для волос», Заготовки ювелирных изделий, сделанные ей украшения. В ее псевдоконительном узоре одна проволочка сломана. Ножницы, нитки, покуда лоти топчется возле сорванной с петли скособоченной двери. И только когда Дора наконец собирается с духом и, повернувшись, пустой птичьей клетке вынимает оттуда мягкое переливчатое перышко, служанка выпаливает. Он ее предает. Дора ласково гладит перышка. Она чувствует, как комок подкатывает к горлу и поспешно засовывает перышко в сквояж, прежде чем этот комок не разросся и не задушил ее. Что продает? Фазу, пифос, причину ее несчастья, всех ее несчастий, как оказалось. И кому? Не знаю. Сегодня приходил человек посмотреть на нее. Он собирается выставить ее на аукцион. ясно? «Но какое ей теперь до этого дело?» Как сказал сэр Уильям, «Доказательств никаких нет. Не было тогда и, конечно же, нет и сейчас. Так какая ей разница, если языке наконец-то продаст пифос?» «Я видела ваши рисунки в этой книжке». Лоти кивает на альбом, так и валяющийся на полу. «Вы ведь не закончили ее рисовать?» «Да, не закончила», — еле слышно отвечает Дора. «А зачем вы ее рисовали?» Дора задумывается. «Для моих украшений, для...» Она осекается, ее губы кривятся. «Для Эдварда...» «Тогда, если хотите закончить свой рисунок, — замечает служанка, — вам следует поторопиться. И когда Дора, наконец, ловит ее взгляд, Лотти серьёзнеет. Дело в том, Мисси, что он хочет отвезти ее в аукционный дом на следующей неделе».